Глава 36. 29 год. 6 число 6 месяца, суббота, Порто-Франко. И вот наконец это случилось. В четверг фабрика выпустила первую товарную партию продукции, которую запаковали в пакетики, пакетики упаковались в коробочки, а коробочки в коробки. Затем первые пробные партии были развезены или отправлены дистрибьютором вместе с плакатами, буклетами, листовками, наклейками и всем остальным, чем нас заранее снабдил Джереми. «Что по качеству скажете, Тимир Фархадович?» — спросил я технолога, когда тот с сияющим видом зашел в офис с коробкой. «Вытягиваем?» «Вытягиваем», — уверенно кивнул он. «Может, даже немного выиграем за счет того, что у меня технология обработки чуть другая, целостность волокна не нарушается. В общем, в общем, мы заработали». И тут он даже обниматься полез и прямо прослезился. Как-то не ожидал такой реакции от всегда тихого, мягкого и интеллигентного Фархадовича. Похлопав его по спине, я сказал, «Тогда банкет в эту субботу для всех работников и тех, кого приведут в...» Тут я задумался, но решение пришло быстро. «В Биерхале? В девять. Я все организую». Если честно, то я не знаю, как работающий у нас народ пьет и что потом творит, так что в этой пивной спокойней будет. Дозвонюсь в плацу, и пусть там выделит нам место, у него есть что-то вроде небольшого зальчика, где все это можно устроить. В общем, в пятницу все организовал, в субботу же с утра позвонил Новикову. «Приходи на банкет в Биерхале вечером». «В честь чего?» — осведомился он. «И с кем?» «С кем хочешь, в любом количестве. Производство начали, личный состав бухает на халяву, ну и мы посидим». «Да». Он вроде даже задумался. «Во сколько?» «В девять начнем». «Зайду». «Или зайдем». «Народ там у тебя не нажрется?» «Откуда я знаю?» «Да мы отдельно сядем, я там только речь скажу и все такое, и пусть дальше халяву осваивают. Пить с работниками не очень хорошая идея, даже по поводам». «Ну да, верно». Анита идти на посиделке отказалась, а я и не настаивал. Ей там точно интересно не будет, Пива она не любит, да и я сам особо засиживаться не собираюсь. Лучше с Новиковым потом, да вон к Славе заеду, например. Выбрал один из ЗИГ-220, положил в бумажный пакет, добавил три магазина, коробку патронов Хорнаде 45-го, ну и глушители. Все, подарок вроде как будет. Можно бы и один из трех карабинов подогнать, я намекал, но Новиков отказывается, говорит, что к Калашу привык. Ну и ладно. Неожиданно позвонил Демпси. Он всегда неожиданно, но в субботу сам предпочитает отдыхать, поэтому звонок немного напряг. Предложил заехать к нему в офис. Дежурным оставили, что ли? Ладно, заеду. У меня к нему тоже вопросов много накопилось, и среди них самый главный – я еще мишень или уже нет? Как бы прояснить этот вопрос неплохо было бы, а то так автомат постоянно в машине и вожу до сих пор. Заодно он потребовал переписать номера трофейного оружия. Ну ладно. Отдать не отдам, но номера перепишу, не вопрос. Даже сфотографирую каждый. Перед выездом позволил себе кофе, а то в СССР он из автомата и вообще дерьмо. Даже непонятно, как они из хорошего кофе умудряются делать классическую офисную бурду. Ну а потом уже собрался и поехал. По пути прокатился мимо магазина на набережной, попутно обнаружив, что на пляже чуть не половина города уже. Он здесь длинный и широченный, и все равно толпа получается». Анита тоже где-то здесь. Пошла с какой-то Мариной, которую я видел всего раз, потому что живет она не здесь, а в форт линкольне где тоже держит магазин оптики, а сюда приехала за товаром. И несмотря на имя, Марина – чистокровная американка, насколько я знаю, из Бостона. Ладно, мне даже лучше, что у Аниты на сегодня компания есть. Служебная стоянка перед федеральным зданием сегодня и на третье не заполнена. Так я воткнулся в наглую прямо на нее, поближе к входу. В самом здании тоже было тихо. Даже охранник за стойкой зевал, когда я вошел в холл. Проверил мои документы, дозвонился куда надо, затем пропустил. Дэмпси сидел в своем офисе, глядя в монитор и щелкая мышкой, причем я заподозрил по частоте щелчков, что он просто во что-то играет. «И вот я здесь», — объявил я с порога. «И еще у меня запустилась фабрика, так что я никуда не полечу». «Никуда лететь и не надо», — ответил он, отрываясь от своего занятия. «Садись. Номера есть?» «Есть, а что? Нужны. Давай сюда». Я просто переслал ему фото с телефона на почту, ну и повторил свой вопрос. «Партия оружия интересная», — сказал Дэмси. «Больше тебе знать не надо». «Мне бы знать, оглядываться мне еще или нет?» — задал я самый важный из вопросов. «И кто на меня вообще напал?» «Компания из Форт Линкольна. Компания в смысле как юридическое лицо. Позиционирует себя как высокопрофессиональных телохранителей, берутся за перевозку особо ценных грузов и так далее». Деньги у ребят есть. А с той фирмочкой, что со Сликом работает, они не связаны, уточнил я. И кто все же сломал мне самолет? Самолет сломал механик, ответил Дэмси. И он из города исчез, причем я не уверен, уехал или просто исчез. Он в тот же день, как ты вылетел, уехал домой, но с утра из дома не вышел, к тому времени, как мы установили наблюдение, и дома его тоже не оказалось. Предполагаю, что он где-то в саванне, потому что никаких следов сборов в квартире. «И что вообще произошло? Зачем?» «Думаю, что тебя просто пытались ограбить», — он усмехнулся. «Эти люди как-то связаны со Сликом и сумели получить информацию, но интересы Слика и отмывщиков денег из Ньюрина их волнуют мало, так что они сочли миллион кю хорошим призом. Вот и все. Слик улетел в Ньюрина, до сих пор не возвращается. Люди из охраны конторы в городе сидят тихо. «Кстати, а они чем вооружены?» — он покачал головой. «Мимо!» Покупают все в городе. Кстати, в понедельник судно выставляется на аукцион. «Судно?» — не понял я. «Которое вы отбили во время той заварушки с женщинами. Я случайно узнал. Это дело полиции. Решил, что тебе будет интересно». «Если нам с этого что-нибудь достанется, то интересно», — согласился я. «Так зачем меня так срочно звали? Номера винтовок я мог бы и так выслать». «Вот это!» — он достал из ящика стола визитку и толкнул ее в мою сторону по столешнице. «Адрес, почта и телефон крупнейшего поставщика медицинских товаров на всех американских территориях. В основном он все закупает из-за так что заинтересован в хороших отношениях с орденом». «Форт Линкольни?» — уточнил я, посмотрев на адрес. «Да, это не то, чтобы прямо вот срочно, но запланируй поездку на ближайшее время». «Благотворительность? Нет, мы не в этом бизнесе». «Тебя Белеева рекомендовала. Она с этим Тревором Моррисом хорошо знакома. Они его кредитуют под поставки. А вот тебе надо будет встретиться с нашим человеком там. Его зовут Брэндон Вагнер. Он работает в офисе Ордена в Форт-Линкольне». «И зачем?» «Там видно будет», — допустил Туману Демси. «Для начала обоснования регулярных поездок создадим». «Он меня хорошо изучил. Не будь мне прямой выгоды, я пальцем не пошевелю». А так Светлана пообщалась с очередным своим знакомым из Эстаблишмента этого мира, и вуаля, я теперь точно не откажусь. «Я благодарен», — кивнул я. «Серьезно, без шуток, но я не вижу, какая может быть от меня польза в ваших делах. Грузы, которые попадают через остров Нью-Хейвен в этот мир, все регистрируются, и вот там практически не бывает ни медицины, ни медицинского оборудования». А большая его часть идет через Мориса. он и под заказ работает, и заказы из Ньюрина и Сан-Хосе у него тоже бывают. Мы уже просмотрели его декларации. А вот кому он что отправлял, этого мы не знаем. Это уже его коммерческая тайна, и делиться ей он не собирается, тем более, что товар совершенно легальный и даже льготный. «И что, я получу доступ к его документам?» – удивился я. «Пока мы сами не определились, но тебе лучше свести с ним знакомство. И с Вагнером». До вечера прозанимался разными общественно полезными вещами, включая звонок Славе, чтобы сообщить о том, что судно идет на аукцион, а затем направился в Бирхали Пешком. А обратно на такси приеду. Что-то настроение такое, к тому же Новиков придет. Есть подозрение, что самому сегодня машину лучше не водить. К этому времени жара спала немного, пройтись пешком уже приятно, даже не взмог. В это время вообще пешеходов прибавляется, все, кто днем прятался возле кондиционеров и под вентиляторами, стремятся на улицу. На набережной детей сейчас полно, всегда собираются к вечеру. Люблю я здешний вечер, неожиданно долгий, самое замечательное время суток. Народ в Биерхалле уже собрался. Я перездоровался со всеми, потом подошел к плацу хозяину, который как раз был здесь, сказал ему. «Значит, смотри, народ тут новый, поэтому все закуски, и пиво от пуза, я все оплачиваю, вино тоже, если кто пьет, а вот крепкое только за отдельную плату, пусть сами покупают, хорошо?» «Не вопрос. Боишься, что кто-нибудь нажрется?» «Нет, этого не боюсь. Боюсь, что кто-то нажрется и что-нибудь устроит. Новый народ, сказал же». «Понял тебя, так и сделаем. Давай я тогда вперед оплачу, сколько скажешь, а потом с остальным завтра заеду. Я раньше смоюсь, скорее всего, а они тут еще гулеванить будут». «До да завтра все и оплатишь», — отмахнулся он. «Лень считать». «Ну да, нравы маленького города, что и хорошо в данном случае, мне тоже так проще». «Ага, вон и Новиков на входе топчется, оглядывается». Я махнул ему рукой, он просигнализировал в ответ, что заметил. «Здорово», — подошел я к нему. «Держи», — протянул пакет с пистолетом и всем прочим. «Это чего?» — уточнил он. «Зик, я же тебе говорил, из трофеев, но они вообще новые, почти неиспользованные». «Кстати, а трофей у тебя откуда?» — спросил он с подозрением. «Куда опять в лес? Тут я спохватился. Я ему толком так ничего и не рассказал. «Сейчас, за кружку поведаю. Бери короче». «Да мне зачем?» — затянул уже привычную волынку. «Мне глока служебного хватает». «Блин, это 45-й, то есть колотушка из него прилетает куда серьезней. 45-й, до звуковой, так что со стандартными патронами глушак работает тихо. Глушак в комплекте, высшее качество». Тяжелый, сказал он с сомнением, Игра громоздкий какой-то». «Да не такой уж тяжелый. тут рамка из легкого сплава. Бери, короче, не крути мозги. В шкаф положишь про запас, он жрать не просит. Прямо еще и уговаривать тебя на халяву взять надо». «Ну, мне тут говорили, что от халявы карма портится», — ответил Новиков, но пакет взял, наконец. «Пошли, я там речугу скажу, по кружечке с народом выпьем, а потом в зал дёрнем». «Пошли». Народу много собралось. Большая часть работников семейной, так что человек 30 в зале сидело. На представленных к стене столах закуски а буфет, а пиво, к удивлению моему, выставили прямо в небольших кегах с кранами, типа пусть каждый сам себе наливает. Может и правильно, а то официантки сюда не набегаются, а желающим залить холодного в себя придется ждать. А тут все сразу ешь и пей. Фархадыч призвал всех к вниманию. Я с кружкой вылез на середину зала, огляделся. «Лиц так помню, но не все. Тут и новых хватает, кого с собой привели. Все или Россия, или Украина, только контролер на качестве из Казахстана, то есть язык общения на производстве русский». Когда Тимир Фархадович нанял первых, я сообразил, что так дальше своих и надо приглашать, а то процесс притирания друг к другу в коллективе сильно затянется. Похоже, что не ошибся. Люди уже сработались. «В общем, так, коллеги», — начал я. Мы заработали. То есть работали мы и до этого дня, но теперь даем продукцию. Я уверен, что ее будут покупать. Я умею просчитывать такие вещи. И уже пошли заказы, пусть пока и на пробные партии. Пойдут продажи, появится прибыль, то есть мы будем уверены в том, что мы и дальше останемся с зарплатами, бонусами и добавками. То есть нам будет чем кормить себя и семьи, не надо будет беспокоиться о завтрашнем дне. И все это зависит от нас, от того, как мы работаем. Вроде слушают, молчат. Никто даже не пьет во время речи, что можно расценить как признак ее успеха. Самое интересное в этом то, что мы заработали в новом для всех нас мире. Ну, может, только Тимир Фархадович тут давно, а я и сам без году неделя. И знаете, тут хочется работать, потому что и мир новый, и жизнь в нем новая, и все вокруг такое, какого никогда не видел. Здесь хочется жить, а жить, жить должно быть на что. Да и чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы пока никто не отменял. Кто-то хмыкнул. Ну и ладно. Сейчас доветиствую и дальше пусть пьют на здоровье. Еще в понедельник всем добавим к зарплате небольшой бонус, который обещал за свой временный пуск и за то, что сразу пойдет нужное качество. Все так и получилось, и вовремя, и как надо. В общем, я всех вас, нет, всех нас поздравляю. Давайте за успех. И пошел с кружкой темного чокаться со всеми подряд. Люди загомонили, кружки зазвенели, я всем подряд жал руки и благодарил за хорошую работу. Бонус, понятное дело, больше всего всех порадовал. Новиков в углу уже болтал с молоденькой девчонкой, чьей-то дочкой, я забыл с чьей именно. Та держала в руках бокал белого вина со льдом, а он, понятное дело, кружку пива. И так уже вполне оживленная беседа у них идет. Я потоптался с одними, потом с другими, дальше народ начал рассаживаться за столы, а я подхватил Новикова под локоть, извинился перед девушкой за него и потащил в общий зал. Теперь я тут только мешать буду, да и не следует переходить в с бутыльников для персонала. Всему свое время и место должно быть. Плац придержал для нас четырехместный столик в дальнем углу, и едва мы за него уселись, как подбежала официантка». Тут я сообразил, что есть хочется. Я как-то и закусками проманкировал, чтобы в одной руке кружку держать, а вторая для рукопожатий свободна была. А так пиво глотнул и голод аж подпрыгнул. Так что заказал какие-то жареные полукопченые колбаски, мясные рулетики, порцию тертой редьки с солеными ржаными гренками. Пусть мне будет хуже, ну и пиво большой кувшин. Хорошо, что тут такой формы подачи не пренебрегают. А в каждом кувшине 4 средних бокала, так что с ним можно долго просидеть. «Как у тебя дела? С Беляевой договорился до чего-нибудь?» «Да вроде бы», — он чокнулся со мной. «Такое ощущение, что она пока союзников вообще ищет, на случай, если потом пригодятся. А взамен наша ролик по своим каналам ребятам отправила. Так бы он месяца два валялся в очереди, а тут сообщила, что все уже ушло. Не, если она обещает, то делает это у нее четко, как я понимаю. Но все равно учитывая тот факт, что она людей предпочитает использовать». «Да это и так сразу понятно. Я было сначала губу раскатал, баба красивая, а как пару минут поговорили, понял, что мы как марсиане друг к другу. Она вся там в своих высоких сферах, понтов на дистерых, все сильные меры всего у нее на Васи-Вась, так что мысли оставил и сосредоточился на деле». «Она еще и стерва, та еще. усмехнулся я. «Но если границы провёл, то все окей будет. Главное самому за заборчик не забегать. Кстати, ты там с четырьмя девками сожительствовать не утомился?» Сожительствую я с одной, с остальными живу, или наоборот, как хочешь, так и назови. Ну и что, доволен? Да как сказать? Он отмахнулся. Живем-то несколько дней, а уже началось, куда ходил, с кем был и так далее. А я вроде никаких планов не строил. Она строит. Занесло сюда случайно, что делать, непонятно, а тут ты попался весь такой при делах и в себе уверенный, предположил я. Вот и вцепилась. Может и так. Просто я пока сам не пойму, чего хочу. Я там женат был, но брак неудачный, из-за сына только вместе и жили, и все равно уже до развода дошли. И сейчас снова в это лезть. Я вот тебе удивляюсь, вроде мужик при всех делах, с бабами проблем быть не должно, а с одной все. А я по жизни такой, мне реально чувства нужны, без них скучно и неинтересно. И потом, по опыту молодости, хорошо помню, что если сразу много девок, то и проблем тоже куча. А нафига мне лишние проблемы? Я и так их находить и на каждом шагу умудряюсь». Подошла официантка с подносом, быстро расставила тарелки и тут же удалилась. Я тут же переключился с пива на еду. «А Трофеев где набрал?» «Там, где самолет разбил. Расскажи». Я рассказал. Подписок на сей счет я никаких не давал, вот и изложил все подробно. Когда закончил, Новиков только головой покачал. «Да, сбежать от бандитов, потом погнаться и засаду устроить. На той стороне сел бы. «Я и насчет этого не уверен», — я засмеялся. «По-тихому все сделал. Ментов не вызвал, машину и двухсотых спрятал. Думаю, что там хрен кто, когда их найдет, даже машину. Дорога глухая, ездят редко, а вероятность того, что кто-то там еще и саванну обыскивать начнет. «Ну и ладно, туда ему дорога. Дальше-то что будешь с этим делать?» «Пока ничего. Если подопрёт, то твоих ребят в охрану найму». «Ну да, будут сзади на черном джипе кататься, а ты такой гордый. Ладно, давай за то, что опять уцелел». Он поднял кружку. Вагон, кстати, в следующую пятницу самолеты получает первые. Четыре штуки. Можешь у него купить. Да пока так, по земле похожу. стремно деньги тратить, пока бизнес только запускается. Дальше подумаю. Дальше уйдут. Эти уйдут, другие останутся. Самолетов много сейчас тащат с той стороны. А продаются как? Да и продаются хорошо. Только что-то думается мне, что вагон со своим товаром долго не проживет. Я же говорил, что мне в СССР намекали на то, что его там просто разводят. «Его проблемы. не маленький, Новиков поморщился. «Он когда с Михалычем этим встретился, у того рожа скучная была, пока вагон за бабки базар не начал. И тут же прямо все изменилось, только розовые пони по радуге не заскакали. Он пока реально не въезжает в то, что тамошних понятий тут нет. Ну, ворон, и что? За ним же тут ни силы, ни зоны, ни авторитета. Кто он им? Возьмут с него, что смогут, и труп в кусты, как-то этих своих, и тоже никто не найдет никогда». «А как он так купился?» «Да не знаю. Они там режим уважения включили. Всегда вагона кто-то возит, живет кучеряво, к нему прямо с почтением, а за спиной совсем другое». «И ты знаешь, что за спиной?» «Идет информация всякая. Братва Михайловича тоже языками треплет, люди слушают. Некоторые потом рассказывают. Я все же попытаюсь намекнуть как-то, что там на самом деле, но если не воспримет, его проблемы, как уже сказал. Дальше-то чего делать будем?» Вдруг сменил он тему. Тут сидим. Да к Славе можно съездить, меня сегодня не ждут. И ты как, однолюб такой на стриптиста? Съязвил он. Не в бардель же. Так, в приглядку, со Славой потрендим. Посмотрим, как он там процветает. Да у него по субботам уже. Выскочил после той стрельбы с рекламы удачно. Сразу повалили. Ну и хорошо.